Аквариум. Есть, а тигра у нас нет. Девушка подняла трубку с колен и, опустив глаза, что-то тихо в неё проговорила. До свидания, сказал Дима. Она подняла глаза, кивнула и засмеялась, но не Диме, а тому с кем разговаривала. Дима шёл по улице, смотрел на людей и по профессиональной Привычки ставил диагнозы. По дороге ему попались два гипертоника и ребёнок в возрасте до года с признаками рахита. Дома он из-за ничтожного повода поссорился по телефону с Лиалей и вовсе без всякого повода разругался с мамой. Папа сидел на диване и читал газеты. Его интересовали судьбы мира.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 И под фланелевым халатом двигались её лопатки. В комнате было чисто и уютно. У Регины был красивый, чёткий профиль, но всё это её приятность и красота оставалось невостребованным. Пошивое настроение, проговорил Дима. Регина промолчала и перевернула страницу. Хорошо бы у человека в мозгу была такая кнопка. Нажмёшь и забудешь всё, что хочешь забыть. Диме хотелось забыть тигра. А слушай. Евгения обернулась, и лицо её стало одухотворенным. У меня поясница болит, прямо разламывает. Что почему бы это? Не знаю, сухо ответил Дима. Ему надоело с утра до вечера слушать про болезни. Все ждали от него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 Бывший димин школьный товарищ, ныне геолог Вася. Вася поздоровался и рассказал, что недавно он вернулся из Уссурийской тайги, где нашёл позвоночник от вымершего мамонта. И кроме позвоночника, он привёз из тайги в подарок дочке маленького тигрёнка. Жена почему-то Активно возражает против такого подарка и требует, чтобы Вася передал его безвозмездно либо государству, либо частному лицу. И сбылась мечта. У Охременко не сбывалась, и у девяносто девяти процентов человечества не сбывается, а вот у Димы сбылась. А в его комнате поселился большеголовый тигренок.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 просто Дима первый раз переживал о осуществлении мечты и не знал что именно так оно и выражается удивление опустошённость и покой Дима спустился этажом ниже и позвонил к Регине Эгина открыла ему дверь глядя из-под лобья снизу вверх держа у носо платочек А это ты разочарованно сказала она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 У Регины была аллергия, и она пила водку только после лекарства. "За мечту", предложил Дима. "Ну, за это я пить не буду", отказалась Регина. "Но ведь невозможно жить без мечты". "Мечта?" сказала она. "Я ведь тебе ничего не говорю". Регина выпила и пошмыгала носиком в платочек. Лицо у неё было бледное, и она очень устала.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 с неотложной помощью. Дима вернулся домой. Тигрёнок спал посреди комнаты, вытянув лапы. Брюшко у него поднималось и опускалось. Треугольничек ухо подрагивал в усне. Должно быть, тигрёнку снилась усорийская тайга. Дима некоторое время смотрел на него, потом подошёл к окну и отодвинул занавеску. За окном стояли дома в расцвеченных окнах, как новогодние елки в лампочках. А совсем внизу темные, еле различимые в сумерках стояли сарай. Дима стоял, прислонившись виском к раме, и думал о том, что еще молод, что все впереди у него. Впереди много лет жизни, много интересных событий, встреч. Дима. Это было воскресенье, и это было самое счастливое воскресенье во всей его сознательной жизни. Конец дня немножко испортила мама. Мамы умеют любить как никто другой и как никто другой всё портить. Дима строго кликнула мама, и когда Дима обернулся на голос, молча указала пальцем в угол. Дима проследил глазами, направил пальцы и увидел в углу возле тегрёнка лужу неправильной формы. Вэтри расправила смам и опустила свой палец. Этот эпизод был лишний и никак не монтировался, совсем гнёмый с диминым предыдущим настроением. В кино, например, режиссёр пришёл бы в монтажную, взял ножницы и вырезал из картины такой эпизод. Дима вырезать ничего не мог. поэтому он покорно направился в ванную комнату. В ванной на батарее висели половые тряпки. Некоторые происходили от старых штанов, другие — от рогожных мешков. Дима выбрал то, что из мешка. Он положил тряпку на лузу, наступил на нее, потом подвигал ногой к себе и от себя. Если бы человек, живущий в доме напротив, посмотрел на Диму из своего окна, то подумал бы, что Дима танцует твистом. Окончив свой твист, Дима взял тряпку двумя пальцами за самый конец, отнёс её в ванную комнату и кинул под батарею. На этом эпизод был исчерпан. Но в комнату вошёл сосед и сказал: "Добрый вечер". "Здравствуйте", поздоровался Дима. Он вытирал руки о полотенце. "Я ничего не имею против того, сказал сосед, чтобы вы воспользовались моей тряпкой. Но уж если вы ею воспользовались, то надо было выстирать и повесить на то место, откуда вы её взяли. Всё было резонно. Дима вернулся в ванную, достал тряпку из-под батареи и сунул её под холодную струю. От воды тряпка стала тёмно-коричневая и тяжёлая. Дима помял её руками, почувствовал, что она липкая и скользкая одновременно, с мылом посоветовал сосед, который добровольно согласился сопровождать и консультировать Диму. Дима взял кусок хвойного мыла и силой провёл по травке. Так что на ней остался желтоватый мыльный рубец. Вода текла по этому рубцу, не размывая его. На пальцах скрипели песок и какие-то камешки. Горячей водой руководил сосед. Дима Пустил горячую воду, и рукам сразу стало тепло, мыло вспенилось, вода порилась бурная и бурая, а ванна сразу стала тёмная, а тряпка светлая.